Глава сорок Переодеваясь в общей раздевалке, вижу моего соседа по комнате, тоже готовится к бою. Он, как и я, провел тоже один бой. «Может, поэтому и не вылетел?» пришла мне в голову мысль. Тот тоже меня заметил и подошел. «Чего в комнате не ночуешь?» с некоторым наездом в голосе спросил он. «У родственников живо», спокойно отвечая ему. «Нет настроения ему что-то рассказывать», в том числе про поездку на свадьбу. «Ладно, живи!» Барсфит разрешил наш тяжеловес. «Чтобы сегодня выиграл!» «Ты тоже давай упирайся всеми рогами и копытами!» «Видишь? Наши все на нервнике!» улыбнулся я грозному земляку. «Надеру я ему задницу сегодня!» Вдруг слышу веселый голос своего соседа. «Что смотришь?» «У нас бой через двадцать минут!» Смуглый парень, похожий на кавказца, Хотя, говорит, без акцента и да моей комплекции. Чё сказал? Угрожающе качнулся в его сторону Зёма. Тихо, Петя, тихо. Наконец вспомнил я имя своего соседа по комнате. Дисквалификации захотел. Не мешай человеку настраиваться на свой последний бой. Страшный какой, как родитель говорит. Он тебя ремнем по заднице бьет? Так же без нервов весело спросил мой соперник. Что ты к моей заднице присматриваешься? Тут тебе не дома. тут тебя по морде бить будут, а не по мягкому бесту. Я встал и пошел на выход. Пиздь тебе штыба! Услышал я угрозу сзади от соперника. Тихо, девочка, не плачь. На ринге поплачешь. Оборачиваюсь я к нему. А что? Троллить я тоже умею. Хотя от наезда сначала моего земляка... а потом и этого чемпиона, у меня кровь клокочет. К нашей беседе прислушиваются другие спортсмены, и вроде по очкам я перепалку и выигрываю, но послышались смешки. Вот смотри, что тебя ждет. Чемпион показал мне средний палец, типа факт, скорее всего, вывести из себя хочет. А это тебе от меня, сказал я. и ударил левой ладонью левой руки по локтевому сгибу правой. Правая рукавеска качнулась, показав русский фак. В раздевалке раздался гогот, ведь очень уж у нас факи разные получились. Никаноров бегом разогреваться. В раздевалку заглянул чей-то тренер. Хотя почему чей-то? Никаноров-то мой соперник по обою, вспомнил я и ретировался. чтобы конфликт не перерос в драку. Я его изрядно позлил и нарушил планы вывести меня из себя. Или не нарушил. Я внутри по-прежнему как сжатая пружина. Толя, давай на шестой ринг. Сразу в бой не лезь. Осмотрись. Чемпион СССР все-таки. Но и не бойся. Напутствует меня Игорь Леонидович. Все нормально, коуч. Махнул лысой башкой я, хотя уже отросло немного волос. Только рефери дал команду на старт, как Никаноров рванулся в бой, выдав акцентированную серию ударов и сразу очутился на ринге. Я не бил. Сделал шаг навстречу, нырок головой, и соперник сам запутался в моих и своих ногах. Рефери даже не успел среагировать, как Никаноров прыжком очутился на ногах, всем видом показывая ерунда, с кем не бывает. Со мной не бывает, ни разу так не падал. Спокойнее, Толя, орет тренер соперника. Мы еще и тески. Или он мне кричит. От мысли я даже улыбнулся широко, что было воспринято соперником как еще одна издевка. В результате еще один бросок от него ко мне, но я вошел в клинч, успевая впечатать левый апперкот в правый бок Ника Норова. Рефери разводит нас буквально на секунду, Ибо повторение – мать учения. Никаноров опять пошел на меня. Я залез в обнимашки, успевая еще раз пощупать соперника перкотом. Чую, что парень осознал и прочувствовал второй удар. Нас растащили из клинча, и Никаноров уже не лезет ко мне близко, пытаясь работать на дистанции. Это получается еще хуже. Я выше, и руки у меня длиннее. Секунд тридцать я набираю очки – пока тренер соперника не подсказал своему подопечному, что тот теряет. Соперник попытался сблизиться на комфортную для себя среднюю дистанцию, но я умело отходил, успевая на отходе работать крюками. Перерыв, иду к себе в угол. Толя, молодец, раунд твой, вот можешь же. Я боялся, ты у родственников забудешь о режиме, под девочкам побежишь, а ты вон как готов, хвалят меня Леонидович. Мне стало стыдно. Я сразу вспомнил и Оксанку, и Галину. Да и выпивал я хоть и немного. ХЗ, может, это и есть секрет успеха, думал я, выходя на второй раунд. От этой мысли я опять расплылся в улыбке, что окончательно вывело из себя внимательно смотрящего на меня чемпиона. Ему наверняка навтыкал тренер в перерыве, потребовал, чтобы тот успокоился и начал думать головой, А тут я довольный. Но его мастерство дало себе знать. Первую минуту второго раунда Никаноров все-таки стал загонять меня в угол, мощно работая кулаками. И если ударов у нас проходило одинаково, то суммарный вес ударов соперника был весомее. Лезу в клинч, и опять проходит удар в печень Никанорова. Тот уже сам не разрывает дистанцию, пытаясь продышаться, но неумолимой рефери разводит нас в стороны. Иду на пролом. Сейчас или никогда. Надо добивать соперника, что я и делаю, пропуская удары, терпя боль и чувствуя, как силы уходят от меня. Брэк! Слышу я команду на ринге и отхожу. Тренер соперника снял своего бойца. Смотрю на парня, он реально в ауте и как только стоит на ногах, Лицо превратилось в маску, он наполучал от меня по полной программе. И ведь не сдался. Пытался отмахиваться и даже попадал по мне, хотя сам почти в коматозе, отерпел. Хороший бой. обнимая я соперника за плечи и иду к Леонидовичу. Толя, бля, ты машина. Меня поздравляют и другие. Почти весь тренерский состав собрался около моего ринга. Бой произвел впечатление. И ведь не растерялся, когда во втором раунде начал проигрывать. Ускорился и добил такого серьезного соперника. Жмет мне руку руководитель делегации Носов. Теперь у тебя бой во вторник. С кем? Пока не ясно. Ну уж нет. Буду эти два дня режимить и тренироваться. Хватит сочковать. Решил я про себя. «Толя, поздравляю!» Слышу сзади знакомый женский голос. «Оксана!» «Сегодня вечером отметим твою победу у твоих родственников. Оля уже готовится». «Ну, вот и порежимил», — грустно подумал я, на соблазнительную фигурку девушку в белом халатике. «Вечером в воскресенье или даже ночью понедельника я понял, надо бежать на базу на свое место. Здесь мне отдохнуть не дадут, а дядь Миша только к концу недели приедет». То есть Генка будет собирать такие шалманы постоянно. Вчера, кроме нас с Оксанкой и Генки Соли, была еще парочка гостей. Генкин однокурсник с подругой. Подруга эта была симпатичная, но пробы ставить на ней негде. Такая шалава! Зажимала меня постоянно, несмотря на наличие парня под воком. Они чуть с Оксанкой даже не поругались. Потом пошептались и помирились. Короче... Утром, пока все спят, взял свои вещи и по холодочку двинул на базу. Немного на трамвае, потом удачно попался автобус, причем пустой, так как все ехали на работу. А автобус – жилой квартал, куда люди поедут только вечером. Ну и пешком километр. На вахте меня не признали и пытались не пустить, но кто-то из тренеров Красноярских меня увидел и провел. «Сова! Открывай, медведь пришел!» Долблю в дверь я и реально сталкиваюсь с разъяренным зверем. Это Петя, наш тяж. Вышел бить морду тому, кто его сон нарушил. Ты же сказал, что у родни поживешь, пытался доехать на меня он. Попытку ссоры я присек самым простым способом. Достал сало, домашний хлеб и соленья из сумки. И тут же стал лучшим другом здоровяка. Ему вес не надо держать. Он в последней категории свыше 91 одного килограмма. И брату его тоже не нужно. Уже. Он вылетел во втором бою. Пришлось повозиться. Там кабан килограмм на десять тяжелее меня, еще и местный. Судьи за него басил Петр, не забывая уничтожать запасы еды. Петруха вчера выиграл свой бой, а последний наш сдюшоровец проиграл. И Петька по третьему кругу рассказывал про свою победу по очкам. «Теперь в одной восьмой финала буду завтра с казахом драться». «Ты, кстати, тоже», — сказал он, не прекращая жевать. «Тоже в одной восьмой?» — спросил я. «Да». «И тоже с казахом?» — удивил меня Петька. «Или с киргизом?» «Черт! На одно лицо все они». Лег поспать и, заснув под рассказы соседа, проспал до обеда, на который меня самым наглым образом разбудили. «Обед проспишь!» — растолкал меня Петр. Ого, иду, продираю глаза я. Скажи спасибо, а то остался бы голодный, как я в субботу. Петр и вправду считал, что сделал мне большое одолжение. Вечером тренировка, ну как, скорее разминка. И я осознал, что мой сосед по комнате тоже не меды тут хлебает. Все вылетели, кроме нас, и внимание к нам двоим было за семерых. «Двигаешься хорошо, и скорость есть. Может, и выиграешь завтра». Таково было общее мнение тренеров после нашей разминки по поводу моих шансов в бою. Мне, кстати, попался реальный казах. И он меня знает. Откуда? «Нет, со стороны Бейбута чисто. Это Сергей, которого я в Красноярске отправил в нокаут, сделал мне рекламу. Или кто-то из тренеров казахских, кто тот наш спарринг видел». Пока разминался, вся казахская сборная ходила на меня смотреть, как на циркового медведя. Бесит. Соперник тоже подошел, поздоровался уважительно. Тебе привет от Сереги Суходоева. Он вчера свой первый бой выиграл, причем у армянина, сказал мне паренек. Ага, спасибо. Ему привет тоже передай, если будешь общаться. А что, армяне так круты в боксе? Спросил я для поддержания беседы. чемпионат в Армении, а дома и стены помогают», — пояснил мой соперник. «Да я знаю, я же сам из Ростовской области. Вот и два боя уже выиграл», — пошутил я. Но казаху было не до смеха. «А кого он завалил-то?» «Казарян какой-то», — пожал плечами парень. «Я чуть не поперхнулся водой, который решил выпить глоток. Одного казаряна в нашей категории я по прошлой жизни знал». Золото чемпионата Европы и Игорь доброй воли в следующем году. Серьезный соперник. Неужели я так по бабочке протоптался? Вернее, по физиономии Суходоева? Мой соперник ушел, явно размышляя о том, а не будут ли мне помогать судьи. Да и так он опасался меня, я уверен, раз в нокаут такого мастера послал. Первым бой был у Петра, и он опять выиграл, причем нокаутом. Бой произвел впечатление на всех. Я тоже поздравил соседа по комнате с выходом в одну четвертую финала, а тем временем вызвали меня на ринг. Их осталось всего три. народу ты выбало много, но несмотря на то, что сейчас проходило три боя, самая большая толпа собралась около нашего, и я увидел группу товарищей, среди которых узнал Виктора Семеновича.